Шаблон 42. -й. Разделение доходов. Обоюдный выигрыш через симбиоз. Шаблон. Бизнес-модель разделения доходов означает, что физические лица, группы или компании работают сообща и делят между собой получаемый доход, измерение что, почему. Данную модель часто ассоциируют со схемами аффилирования, широко распространенными в интернете. Например, оператор сайта электронной коммерции может перенаправлять клиентов в другую компанию через аффилированную рекламу и получать плату за клики. Оператор выигрывает от денежных поступлений, а компания — от увеличения клиентской базы благодаря перенаправлениям. Другие методы позволяют частным лицам регистрироваться в режиме онлайн для совместной работы над общей задачей и делиться полученной прибылью. Клиентам также предлагается загружать в интернет тот или иной контент, а в обмен получить долю в доходах от рекламы в зависимости от кликов, связанных с этим контентом. Разделение доходов может поспособствовать формированию стратегических партнерств, расширяющих клиентскую базу компаний, и как следствие повышающих ее прибыль и укрепляющих конкурентное преимущество. Они также могут помочь сократить расходы на дистрибуцию и разделить риски с остальными участниками. Измерение «почему». Чтобы шаблон разделения доходов давал желаемые результаты, одна сторона должна повышать выручку и делиться с другой стороной в обмен на участие последней, что приводит к формированию симбиотических, обоюдовыгодных взаимоотношений. Происхождение. Свидетельство существования модели разделения доходов можно найти уже во времена коммерческой экспансии Венеции около 810 до нашей эры. Два партнера заключали между собой контракт «Комменда» для продажи товаров. В качестве одной из сторон выступал обычно коммерсант, проживающий в Венеции, и авансирующий капитал. В качестве второй – купец, перевозящий товары между портовыми городами. И риски, и доходы делились в соответствии с условиями контракта. Кредитор брал на себя кредитный риск, а путешествующий купец вкладывал свой труд. Если бизнес приносил доход, он делился между кредитором и купцом в пропорции 3 к 1 соответственно. Первый эксперимент с разделением доходов во Франции имел место в 1820 году, когда французская национальная страховая компания начала выплачивать долю прибыли в качестве заработной платы сотрудникам. Многочисленные компании в других сферах также принялись применять разделение доходов. Концепции разделения дохода и прибыли, выведенные на основе идей таких философов, как Джон Стюарт Милл и Роберт Хартман, получали все более широкое распространение. Хартман признавал, что разделение доходов поможет сотрудникам почувствовать себя ближе к работодателю. Возросшая мотивация, в свою очередь, благоприятно скажется на доходах. Новаторы В 1994 году братья Джейсон и Мэтью Олим создали CDNow — веб-сайт, предлагавший поклонникам музыки богатый ассортимент CD-дисков, фильмов и видео. Через три месяца после основания компании братья запустили программу «BuyWeb» — первое практическое применение того, что теперь нам известно как аффилированный маркетинг. Звукозаписывающие лейблы, а также независимые исполнители могли размещать на веб-сайте ссылки на свою музыку, а впоследствии видео и фильмы, которые можно было там же и купить. Чтобы побудить партнеров оставлять ссылки на CDNOW, компания заключала с ними контракты по принципу разделения доходов, согласно которому партнер получал 3% от продаж продуктов, реализованных посредством аффилированных ссылок на CDNOW. Выбранный метод оказался весьма эффективным в привлечении партнеров. Американский производитель бытовой электроники и поставщик онлайновых услуг Apple также применяет модель разделения доходов и в App Store, и в iTunes Store. Разработчики загружают в App Store собственное приложение, либо бесплатное, либо же по установленным самим магазинам ценам. После оценки и одобрения приложение публикуется в App Store, а Apple получает треть выручки. Схожий принцип действует и в iTunes Store. Группы, исполнители или лейблы могут загружать свою музыку, а поступление от каждого скачанного трека делятся между Apple и группой или лейблом в соотношении два к одному. Платформы Apple — богатая почва для совместной работы. Компания увеличивает число и разнообразие представленных в App Store приложений и выигрывает от комиссионных с каждого приложения, а также соблазняет больше людей на покупку смартфона Apple. Клиентов привлекает не только телефон сам по себе, но и колоссальный выбор приложений. Такой расклад благоприятен как для Apple, так и для разработчиков, которые стремятся распространять и продавать свои приложения. основанный в 2006 году в Сан-Франциско «Хабпейджес» — веб-сайт с пользовательским контентом, который работает по принципу разделения прибыли. Он действует как социальная платформа, на которой писатели, так называемые «хабберы», могут делиться контентом в форме журнальных статей. Сайт разделен на множество рубрик «Мода», «Музыка», «Искусство», «Технологии» и «Бизнес», где участники размещают не только статьи, но и видео с фото. HubPages вошел в число 50 самых посещаемых веб-сайтов в Соединенных Штатах и получает прибыль по схеме разделения доходов. Кликабельная реклама размещается на страницах пользователей, а часть получаемого в итоге дохода переходит HubPages. В настоящее время некоторые поставщики услуг и консалтинговые фирмы пытаются с помощью разделения доходов перейти к ценообразованию на основе воспринимаемой стоимости. Для клиентов это означает меньше риска в силу высоких цен, а для консалтинговых фирм — возможность формировать активные отношения с клиентами. Когда и как применять шаблон разделения доходов По мере того, как цепочки создания стоимости становятся все более фрагментарными, открытыми и взаимозависимыми, важность шаблона разделения доходов возрастает. В какой бы сфере вы ни работали, вы сможете выгадать от разделения рисков посредством стратегических альянсов. Все сказанное относится и к B2B, и к B2C-контексту. Несколько вопросов для размышления. Кто является подходящим партнером для нашей бизнес-модели? Как нам разработать пакет продуктов таким образом, чтобы обеспечить совместную работу? Позволит ли наша концепция партнерства извлечь выгоду из сотрудничества? Можем ли мы внедрить простые процессы и механизмы для удобного разделения доходов? Совместный брендинг создаст позитивный или негативный эффект.